пытаясь обнаружить на нем выражение боли, унижения или досады. Ангельская безмятежность этого благородного создания совершенно ее успокоила, и она снова начала осыпать девушку, ласками восклицая, «А я-то смела подозревать тебя, бедная крошка! Ты не знаешь, как я ревновала, как я ненавидела тебя!»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 развращенного, более жестокого принцесса, принцесса, вмешалась госпожа Фанклейст, испуганная чрезмерной откровенностью и лихорадочным воодушевлением Аббатисы Кведлинбургской. Какую опасность могли бы вы навлечь на себя в эту минуту, не будь мадемуазель Порпорина ангелом мужества и преданности? Да, да, да.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 «Нет, принцесса, никогда!» — сказала Порпорина, опускаясь перед ней на колени и словно призывая Бога в свидетеля своей клятвы. «Ни вас, ни Фридриха фон Тренко, спасшего мне жизнь, да и вообще никого в мире. Он спас тебе жизнь. Ой, я уверена, что не тебе одной». Он такой храбрый, такой добрый, такой красивый. Он очень хорош с собой, правда? Но, должно быть, ты не рассмотрела его как следует, не то непременно влюбилась бы. А ты ведь не влюблена в Тренко, нет? Ну, ты еще расскажешь мне, как вы познакомились и каким образом он спас тебе жизнь, но только не сейчас. Сейчас я не смогу слушать тебя». Я, я должна говорить сама. Мое сердце переполнено до краев. Уже так давно оно сохнет у меня в груди.